Солдаты в длиннополых шинелях беспрепятственно двигались за машинами, и нам нечем было осечь их, бросить на землю. Танки, рассыпавшись по всему полю, не торопясь, не стреляя, неумолимые в своей медлительности и молчании, приближались к селу. Сейчас они разорвут нашу оборону, как ниточку. Бойцы покидали траншеи и отходили к селу. Ползли по огородным грядкам раненые. По улице, прижимаясь к избам, торопливо отстреливаясь, стекались к сельсовету красномейцы. Их гнали немцы, подхлёстывая секущими струями огня. Первым из командиров я увидел лейтенанта Рогова. Он шагал в расстёгнутой шинели, прихрамывая, Загребая сапогами воду в лужах. За ним россыпью бежали бойцы его роты. Четверо несли тяжело раненого старшего лейтенанта чегинцева Я послал красноармейца сказать, чтобы его несли, не задерживаясь за пруд, в сторону рощи. С последней партии бойцов шел комиссар браслетов. С левой стороны села отступали остатки второй и третий роты. Браслетов, подойдя молча и вопросительно, взглянул мне в лицо. Я сказал, отходить в сторону рощи. Немцы вытеснили нас на окраину, а затем и совсем выбили из села. Мы отступали, оставляя убитых, не успев подобрать раненых. Немцы гнали нас до самой рощи, точно бичами подхлёстывая очередями разрывных пуль и треском мин. Реденький перелесок, разбросанный вдоль берега, прошивался пулями насквозь. Но именно здесь мы решили стоять до последнего, чтобы не быть сброшенными в черную ледяную воду реки. Не останется боеприпасов, думал я, пойдем в штыковую контратаку. Последнюю в жизни нашего батальона, в жизни каждого из нас. Я прошел в дальний конец рощи. На берегу почти у самой воды лежали раненые на плащ-палатках, на ветвях, брошенных на мокрую траву, сидели на пеньках и у деревьев, привалясь спиной к сырым стволам. Нина с санитаркой перевязывала красноармейцев. Дядя Никифор в гимнастерке без ремня срубал тесаком тоненькие деревца, чтобы связать носилки для дальней дороги. Повозки с лошадьми давно были отправлены. Я вглядывался в лица раненых, землисто-темные, прокопченные, с ввалившимися глазами. Мне было жалко до слез, до боли в сердце этих молодых, только начинающих жить ребят. Но другого выхода не было, и я сказал. Кто может держать оружие, становись в строй. Бойцы, взглянув на меня, зашевелились. Те, у кого еще остались силы, молча и безропотно двинулись туда, к краю рощи, где бойцы наскоро копали окопы, поглубже взрываясь землю. Раненые опирались на самодельные костыли, на палки, придерживались за стволы. «Тринадцать человек», — подумал я, пересчитав раненых, направлявшихся в оборону. «Не к добру, наверное». Немцы посылали в наш перелесок мины. Здесь они рвались гулко, словно стволы берёз отзывались на разрывы чистым звоном. По низу синим туманом вздыбился дым взрывчатки. После каждого взрыва Нина вздрагивала, вбирая голову в плечи. Она молча поглядела на меня, как бы спрашивая: "Что же будет, Дима?" Видно было, что она до смерти устала от боя, от выстрелов, от крови и стонов раненых. Положение наше было безвыходное. Еще один натиск, и немцы смахнут нас в реку. Я подошел к Нине, погладил ее плечо. «Не вешай голову». «Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал я. «Я не вешаю», — отозвалась она тихо. «Только знаешь...» Мне почему-то все время чего-то жаль. Не знаю, чего конкретно, но жаль. То ли того, что уже прошло, никогда больше не повторится, то ли людей, которых не вернешь, то ли самих себя, то есть тебя и меня. Не знаю, но отделаться от этого чувства не могу. А возможно, это от неуверенности в завтра, которого может и не быть. Ты просто устала, — сказал я. Отдохнешь, и все пройдет. Тебе незачем было возвращаться в батальон. Видишь, что тут творится? Не говори так, — запротестовала Нина. Я счастлива, что нахожусь здесь, рядом с тобой. Больше мне ничего не надо. Тебе нужно идти. Она поцеловала меня в щеку. От влажных волос ее пахло сгоревшим порохом лекарством. Иди, ты прав, все будет хорошо. Немцы двумя цепями приближались к роще нещадно поля из автоматов. Оборона наша молчала. Подпускали немцев поближе на бросок гранаты, чтобы ловчей было опрокинуть их в рукопашной. Но тут произошло то, чего мы уже отчаялись ждать. Невдалеке от рощи что-то вдруг загудело, согрохотало, будто повалились деревья от порыва бури. Это дали залп реактивные минометы. Снаряды пронеслись над рощицей, напоминая красных хвостатых птиц. Впереди, возле села, где бушевали разрывы снарядов, мы увидели поднявшуюся стену огня и дыма. Там словно треснула земля, выплеснув пламя. Через минуту, как только утих гром разрывов, вновь пронеслась над головами хвостатая огненной стая. Огонь еще раз прокатился по земле со стремительной, все разрушающей силой. Затем справа мы услышали протяжные крики. Так, захлебываясь, могут кричать люди только на бегу. Они бежали в темноте и кричали, стреляя. Кажется, наши, товарищ капитан, еще неуверенно сказал Чертыханов, потом заорал хрипло, обнимая своим криком, кажется, всю рощицу. Братцы! Наши! И добавил уже спокойно, как по нотам, чуял лопатками. А вокруг уже восторженно голосили бойцы, куда девалась усталость. Наши! Наши! Я почувствовал, как горло, Подкатился горячий ком, а глаза опалили слезы. Атака наших войск была как награда за эти сутки, проведенные нами в Волновом, за кровь, за жертвы. Немцев выбил из села полковник Шестаков. Его части, кажется, накрепко заслонили переправы от врага. В батальоне осталось 112 человек вместе с ранеными которых не успели отправить раньше. Рота лейтенанта Кощанова, отрезанная в дальнем конце села, к нам не вышла. Она вернулась и присоединилась к батальону позже. Горсточка измученных бойцов. Над головой в голых ветвях берез, как бы оплакивая нашу беду, зашумел дождь. Полковник шестаков передал мне приказ генерала Ордынова Батальону отойти в Серпухов. Разговор с генералом был коротким. Он встретил меня на пороге той же избы, где в прошлый раз, провожая меня под Тарусу, сказал «Может, свидимся еще». Свиделись. Обнимая, он захлестнул руками мои плечи, шарпнул небритой щекой по моему лицу. «Молчи!» Взволнованно проговорил он глухим голосом. «Все знаю! Молодчина! Все вы молодцы, ребята! Проходи, садись. Сейчас велю принести чаю. Да ну его к шутам этот чай! Водки принесите!» Он все так же прихрамывал и морщился при неосторожном шаге раненой в бинтах ноги. Серые воробьи бровей то и дело взмахивали крылышками над большими кругами очков. Подбородок чуть подрагивал в просторном воротнике гимнастерки. «Садись сюда, к свету! Садись! Ну! Ну-ну!» Поощрительно, как бы удивляясь, как бы не веря в то, что ему обо мне доложили, произнес он, глядя на меня поверх громадных очков. «Мы переживаем сейчас такой момент, капитан, когда день, даже час могут иметь решающее значение на том или ином участке фронта. Вы сутки держали в своих руках село. Это замечательно. Может быть, именно те батальоны, которые вы растрепали и прорвались бы к магистрали, к переправам. всё может быть».